Глава 12: Грехи отцов. Предновогодние дни летят, словно перепуганные птицы. Не успела глянуться, а уже 31-е. Все утро в доме стоял шум предновогодней уборки. Дети доделывали бумажные гирлянды. Александра орала на весь дом из-за разноцветной бумажной стружки, которая тянулась за ними везде, где только успевала ступить нога Ольги, Ватьки или Близнецов. Но если старшие подростки относились к крику женщины философски, откровенно его игнорируя, то Ольга краснела и покрывалась пятнами. Светлана поймала ее на кухне, придвинула к себе, приподняла трикотажный манжет свитшота внучки, пригляделась. — А что это у нее, Александра? Голос прозвучал грозно, заставив девочку втянуть голову в плечи и сделать отчаянную попытку вырваться. Светлана перехватила ее крепче, Дождалась, пока подойдет невестка. Ты видела это? На руках девочки от запястья до локтя мелкая ярко-розовая сыпь. Под трикотажной резинкой свитшота уже расчесанная до кровавых струпьев. Александра умолкла. Смена настроения и внезапная тишина заставили всех детей подойти ближе. У нее яд вчерашнего дня, признался Ватька. Говорит чешется. Ольга глянула на него сердито. Парень смутился, умолк. Температуры нет? Не может быть корь?» Светлана подняла глаза на Александру. Та покачала головой. «Да привитая она!» «Привитая!» Светлана передразнила, потянулась к верхнему ящику стола, достала из него записную книжку. «Ты, смотришь больше орешь на детей? А что там и как с ними? Тебе до фонаря?» Александра вспыхнула. «Ну вот только учить меня не надо, а?» взвизгнула. — Своих воспитывайте, Он Карину. Да выгляди замуж выскочит за этого своего. Тискается по углам. В сердцах бросила полотенце на стол, сорвала с грузной талии передник. — Какого черта вообще сюда приперлась? Улыбаться, изображать из себя черт знает что? Светлана замерла, не успев найти телефон врача, отозвалась настороженно. — Саша, ты в своем уме? Невестка посмотрела зло. Глаза успели покраснеть, губы дрожали от обиды. Женщина махнула рукой и, отвернувшись к окну, заревела в голос. Ольга аккуратно высвободила руки, подошла к матери и обняла со спины. Детские руки обвили бедра, пальцы сцепились замком на округлом животе. «Не плачь, мам!» — прошептала. «Ты не виновата! Никто не виноват!» Она уткнулась в материнскую спину, плечи беззвучно подрагивали. Ребята, Светлана и подоспевшие на звуки разгорающегося скандала родственники замерли в нерешительности. Геннадий стоял в проеме, с потемневшим лицом, кусал нижнюю губу. Смотрел не на Александру, мимо нее, в окно. Через пару мгновений собрался уходить. Тогда до него донеслись слова дочери. «Я думала, что это ты виновата, что у папы другая семья. Тебя винила и изводила, и вчера специально тебя доводила» чтобы ты бесилась и орала, чтобы показать всем, что ты виновата, что это все из-за тебя. Но Ада вчера сказала такое, что... Я поняла. Что? Что тебе сказала эта женщина? Мать схлипнула, но руки дочери не разомкнула. Что понять и простить никак не связано. Простить не значит понять. Понять не значит простить. Я не понимаю, как так случилось, что папа нам столько времени врал. Я не понимаю, почему ты так долго делала вид, что ничего не происходит, не пыталась спасти нас всех. Но прощаю вас обоих. Это важнее, чем копить обиду. Это тоже сказала Ада вчера, когда я плакала после нашей ссоры». Светлана переводила взгляд со на пасынка, с пасынка на мужа. Дмитрий побагровел. «Что происходит? В чем лгал Генка? Я один, что ли, ничего не знаю?» Ольга оторвалась от матери, посмотрела на отца с вопросом. «Ты им расскажешь?» Геннадий выпрямился, превратился в несгибаемую жерть. «Что именно я должен рассказать им?» Он сделал ударение на последнем слове, презрительно окинул взглядом притихших родственников. Дочь смотрела на него по-взрослому, спокойно. «А Катя, она ведь тоже твоя дочь, и она не виновата, что ты перестал любить всех нас, маму, Вадьку и меня?» А вслед за тобой и мама перестала любить нас свадькой, Потому что мы дети предателей и обманщика. Оля! Мать схватила дочь за плечи, притянула к себе. Опустилась на колени, чтобы видеть ее лицо. Что? Что ты такое говоришь? Что значит «не люблю»? Как в голове твоей это возникло? Ольга отвела взгляд, прошептала. От тебя услышала, когда вы с папой ругались. В сентябре, помнишь? Когда он вернулся от своей семьи, то нам говорила, что он в командировке был. Он был у них. Геннадий не шелохнулся, стоял соляным столбом. По помрачневшему лицу скользили тени. «Откуда ты знаешь про Катю?» Прохрипел наконец. Ольга пожала плечами. Заглянула в твой телефон, нашла восходящих вызовы. Сфоткала экран своим сотиком. Потом обзвонила самые часто повторяющиеся контакты. Так познакомилась со Стасей. Напросилась к ним в гости. «Ты была у нее?» Матери округлились глаза. Девочка кивнула. «Да, была. А что такого? Стася хорошая. Суетливая слишком. Но, наверное, потому, что виноватой себя чувствует передо мной. А так нормально. Катьке три годика. Она прикольная». Ольга спрятала от матери тихую улыбку. Вадим стоял в стороне. С каждым словом младшей сестры его глаза округлялись и наполнялись недоумением. Мать обернулась к нему. «А ты? Ты тоже там был? Он не знал ничего, я не рассказывала». Вместо брата отозвалась Ольга, отошла к окну. «Не надо ни на кого ругаться, и обижаться не надо, что мы там были. Если мы вам не нужны, мы у дедушки поживем. Да, дедушка?» Она посмотрела вначале на Дмитрия, потом на Светлану и перевела взгляд на Ватьку. И тут же виновато отвернулась. Александра отмахнулась. «Не говори глупостей!» Дмитрий тяжело опустился на стул, положил руки прямо перед собой. «Да, молодежь, наделали делов!» Вздохнул. Сейчас вся семья смотрела на него, хозяина дома. Аделия особенно отчетливо видела, как не хочется ему принимать решения влезать в семейные скандалы. Он так ловко избегал их, По глазам видел, что знал, догадывался о проблемах семьи сына, но делал вид, что ничего не происходит. «Интересно, если бы Ольга не поставила вопрос о переезде к ним, как бы он реагировал?» Невольно задалась вопросом и с интересом стала наблюдать дальше. Бросила взгляд на Макса. Капитан, скрестив руки на груди, зорко наблюдал за происходящим из укрытия, ниши между холодильником и навесными полками у входа. Дмитрий посмотрел на сына. «А ты-то что молчишь? Ты так и дальше собирался на две семьи жить?» «Ну ты же жил?» Геннадий посмотрел холодно, прищурился. «Так ты мне таким макаром мстишь, что ли?» Геннадий усмехнулся. Получилось зло. «Никому я не мщу. Я не виноват, что так вышло. Я хотел как лучше. Хотел дождаться, пока подрастут Оля и Вадим, объяснить им. «То есть жить на две семьи до Ольгиного совершеннолетия?» Дмитрий нахмурился. «Хороший был бы подарочек», — пробормотала Светлана. «Здорово устроился. А что?» «Ну ты тоже не кипятись». Светлана положила ладонь на его руку, сжала. Порывисто встала и хлопнула в ладоши, будто надеясь, что тем самым развеет семейный конфликт. «Так, все, Прекращаем самокопание. У нас Новый год и праздник». Макс плов обещал на обед. Дети дом недоукрасили. Все остальное потом. Никакой трагедии не случится, если Гена и Александра поговорят о случившемся без нашего участия и без наставлений. Она посмотрела на Ольгу. Захотите, оставайтесь, дед будет школу возить. Ему все равно заняться нечем. Дмитрий встрепенулся. Чего это нечем? Светлана отрезала. Внуки важнее! Она порывисто встала размахивая полотенцем, разогнала родственников. «Все, давайте уже к Новому году готовиться!» Сунула по пирожку детям и выпроводила в коридор. Обернулась на оставшихся. «Ну что вы в самом деле при детях?» Сплеснула руками. Сердито вернулась к столу чистить морковь для плова. Со Стасей я познакомился на симпозиуме в Питере. Геннадий продолжал стоять у двери. «Закрутилась еще тогда!» «Белые ночи, работа допоздна. Я провожал ее до гостиницы. Ее разместили на другом конце города. Однажды не успел вернуться, развели мосты и...» Он тускло посмотрел на Александру. Та ответила ему непримиримой ненавистью. Стиснув челюсти и сцепив руки на груди, она слушала его. Геннадий смолк, сел на табурет. Под пристальным взглядом жены опустил голову на скрещенные руки. В кухне повисла жуткая тишина, в которой было слышно, как разбивается в мелкое стеклянное крошево будущее одной семьи. «Я уже давно все знаю. Это его Стася звонила, плакала в трубку, просила отпустить. Беременность у нее тяжелая была, видите ли?» Геннадий вскрикнул. «Не мог я вас бросить! И ее бросить не мог!» «А думать надо было прежде, чем под юбку лезть к девке молоденькой, Александр шипела, как змея. Аделия проскользнула к Максу, взяла его за руку. Капитан притянул к себе, не отвлекаясь от наблюдений за семейством, поставил перед собой и обнял за плечи. Активировал экран сотового и молча показал последнее отправленное сообщение. Громов. «Ну, коли ты на меня спихнул свое звездное дело, не в службу, а в дружбу, попроси своих парней выкатить выписки по счетам моих родичей». Девушка подняла на него глаза. Макс сделал вид, что не обращает внимания. На губах играла мрачная ухмылка. «31 декабря же!» — новое сообщение от Громова. Аделия легко представила его возмущенную физиономию. Макс тут же набрал ответ. «Не будь жмотом. Ты мне должен угнанную невесту». «Сволочь! Всегда помнить будешь!» Злобный смайлик вместо ответа. Макс наклонился, поцеловал Аделию в висок тянул носом аромат ее волос, ненавязчивый, цветочный, с горьковатой примесью корицы и карамели. «Это все понятно!» Дмитрий встал, прошелся вдоль стола. «Молодая, красивая, без обязанностей и обеременений. Как в такую не влюбиться?» «Непонятно, как вы допустили, чтобы дети оказались в это вовлечены!» Данил засмеялся из своего угла, сперва беззвучно, потом подавившись, потом в голос. Марина, его жена, уставилась на него, толкнула в бок. Данил продолжал смеяться. «Вы только посмотрите на этих ангелов в ослепительно-белых одеждах!» Выдавил сквозь смех. «Вам ним бы не жмут, нет?» Он резко перестал хохотать, выпрямился. «Ты сам-то от беременной жены ушел, помнишь?» «Это другое». «Ну, естественно». Данила зло выпрямился. Оставить беременную с ребенком на руках — это гораздо более правильно, чем метаться между двумя бабами, чтобы поддерживать обеих. Чего вы все налетели на Генку? Что вы лезете не в свое дело? — Даниил! — Дмитрий предостерегающе крикнул сына. Тот только махнул рукой, и зло прищурился. — Слушайте, что вы за люди такие, а? Вы ведь все видели, что у них с Сашкой не лады, что грызутся по любому поводу. Но делали вид, что не замечаете, потому что вас это не касается, потому что неохота разбираться в чужих проблемах, своих хватает. Выслушивать чьи-то проблемы, сочувствовать, предлагать решения, вникать. Мороки-то сколько! Вам просто пофиг всем друг на друга!» «Данил?» — отец побагровел. Данил презрительно фыркнул, отвернулся, заговорил спокойнее. «Зачем ты всех собираешь, отец, раз в год?» На новогодние праздники. Правдами-неправдами. Показать соседям, что у тебя дружное семейство? Он неожиданно посмотрел на Делию. Он еще семейный альбом тебе не показывал? Театрально ударил себя по лбу. А, точно! Это ж новогодние традиции. Счастливое фото 1 января на крыльце. Значит, альбом будет сегодня ночью. Под бой курантов, да, пап? А завтра будет сделано еще одно фото этого ежегодного фарса. «А зачем ты в нем участвуешь, если тебя он так бесит?» Голос Макса за спиной Аделии застал врасплох. Девушка вздрогнула. Сотовый в руках капитана мигнул принятым сообщением. Девушка была готова поспорить, что это сообщение от Громова. Данил умолк. «А за что еще держаться, Данил?» Мать Максима Римма Аркадьевна спросила упавшим голосом. «За что цепляться, как не за семью? Какая бы она ни была, какие бы ни были проблемы?» И, конечно, Данил прав, что все мы видели, что у Гены с Сашей не ладится семейная жизнь. Но они молчали. А значит, и мы лезть не могли, не имели права. Как не лезем в личную жизнь Карины, Карины, тоже видим, что не ладно там что-то. Но если не пускает нас туда Карина, значит, не наше это дело. — Ну, в мою же личную жизнь ты без зазрения совести лезешь, — напомнил Макс. — Или это тоже другое? Карина переглянулась с Рафаэлем, вспыхнула. «Ничего у меня не происходит», — пробурчал. «Нормально все у меня». Данил шумно выругался, вышел в коридор. За ним громко хлопнула входная дверь. В повисшей неловкой тишине шипело в казане мясо для плова. Макс рассеянно прочитал пришедшие на сотовые сообщения и отвернулся к плите. Слышал, как родственники один за другим разбегаются по дому, каждый при своем мнении. Каждый с чувством ненужности и неуместности семейной сцены, затеянной ребенком. Светлана вернулась к моркови. Рима встала мыть овощи для салата. Александра тихо выскользнула в коридор. Услышанное заставляло иначе посмотреть на ситуацию. Жирный вопрос в блокноте, мысленно перечеркнут. Аделия стояла рядом, запрокинув голову, изучала его губы. Скользила взглядом по лицу, плечам. Макс чувствовал ее взгляд. Сцена и семейные разборки вывели ее из равновесия, вымотали, как после напряженного трудового дня. Но хотя бы одно стало ясно, из-за чего плакала Ольга. И ясно, о чем говорили карты. Максим отложил в сторону ложку, которой мешал мясо, неожиданно привлек девушку за талию. «Как спина? Не болит?» — спросил. И нежно поцеловал в уголок рта. Прошептал так тихо, что его слова могла разобрать только Аделия. «Я бы хотел для первого поцелуя более интимной обстановки, но я очень хотел тебя поцеловать». Он даже не пытался извиниться. Горячие руки лежали на талии девушки, бедро касалось ее живота, а мысли рисовали совсем не целомудренные картины. Максим улыбался. «Хотел сказать, что мне было приятно делать тебе массаж». «Мне было приятно то, как ты его делал!» Вернула комплимент девушка и покраснела. «Нет у нее никого!» Капитан отбросил последние сомнения. И на сердце стало горячо. В кухню заглянул растрепанный Темка, поискал глазами Аделию, прокрался мимо взрослых, прошептал на ухо. Мы там такие классные!» за штуки? Кто мы? — Мы с ребятами. На чердаке. Там столько добра, из которого можно игрушки сделать. Можно? — он вопросительно посмотрел на Макса. Капитан отрицательно покачал головой. — Темыч, я тут такой же гость, как и ты. У хозяев спрашиваю. Светлана, стоявшая рядом, махнула рукой. — Да, берите, что хотите. Что там на чердаке можно хранить? Хлам всякий? Она выглядела расстроенной, молча поглядывала то на мужа, то на Геннадия, по-прежнему сидевшего с опущенной головой. В кухню вернулась Александра, хлопотала рядом, нарочито громко хлопала дверцами, шумно выдвигала ящики, передвигала банки в поисках то соли, то муки. Все старались замять недавнее происшествие. «Говорят, все проблемы лучше отпустить в уходящем году», — поговорила Аделия, проводив взглядом угловатую спину Артема. Все посмотрели на нее, будто только сейчас осознав, что устроили семейный скандал на глазах постороннего человека, который только собирался входить в их семью. Переглянулись в неловкости. Девушка постаралась улыбнуться. Новогодняя ночь, благодаря всем ожиданиям, которые на нее возлагаются, становится квинтэссенцией нового. Новых ощущений, новых планов, новых надежд. Старые долгие кармические связи лучше оставить в прошлом. Обида и разочарование мощная кармическая петля, которая затягивается на горле каждого, кого не касается. И экзема на руках Олли только начало. Макс замер, оглянулся через плечо. Девушка покосилась на его настороженную усмешку. Вы, Аделия и Мило. Римарка Аркадьевна подняла к потолку указательный палец и медленно опустилась на стул. Гадалка кивнула. Да, это мой творческий псевдоним. Я занимаюсь работой с кармической матрицей, нумерологией и астрологией. Это ведь вы мне гадали на Макса. Рима то бледнела, то краснела, но в взгляде просыпалась недоброе. Макс, на всякий случай, встал рядом. К черту, плов, если сгорит. Да, ну, конечно, я не знала, что речь идет о Максе. Вы сказали, что у него никого нет. Рима с подозрением посмотрела на сына. Аделия кивнула. Меня, признаться, тоже это задачало. Она покосилась на изображающего изумления Макса, щепнула его за локоть. Но еще я сказала, что Макс сам решит, с кем он проведет жизнь. Посоветовала не вмешиваться. Стойте, я вообще сейчас ничего не понимаю. Светлана встала напротив Аделии. Вы та самая гадалка, к которой ходила Римма, чтобы узнать будущее Максика? Которая рассказала про нее всю подноготную так, будто в школе с ней сидела за одной партой? — Ну, это уж нет. Я такого о ней не говорила. Рима поджала губы, побледнела. — Говорила? Все уши нам прожужжал. Аделия растерялась. — Я... Мне... На лицах Светланы и Александры расцветало жадное любопытство. — Макс понял. Сейчас начнется. А погадай мне. А вот мне приснилось. Мгновенно пришел на помощь. Встав между возбужденными родственницами и Аделией, прикрыл ее с собой будто от пуль. Выставил вперед ладонь. «Все, я счастлив, дамы, что вы разобрались». Он подхватил Аделию под локоть, потянул к выходу. «Мама теперь будет остерегаться обращений к гадалкам. Вдруг она окажется моей знакомой. Верно, мам?» «Я разделяю ваше восхищение, что у нас в семье появится настоящая волшебница. И мама, наконец, перестанет меня сватать за всех девушек от 18 до 45. «Побоится испортить себе карму, потому что наша волшебница может еще и порчу навести». «Я уверяю, ада страшная женщина. Рекомендую с ней не связываться». Во время всей речи, произнесенной буквально на одном дыхании, он ловко подталкивал девушку из кухни. Аделия ничего не понимала, пыталась освободиться. Изумление на лицах родственников росло. «Я не навожу никакую порчу. Макс, что ты вытворяешь? Пусти». Она хмурилась, цеплялась за косяк двери, пыталась довести разговор до конца, когда Макс уже выволок ее наружу и, припечатав к стене, поцеловал в губы, окончательно заглушив протест. Дверь из кухни скрипнула за ними, в коридор выглянула Светлана и, заметив целующуюся пару, тут же скрылась. Аделии было неудобно, неловко, странно ощущать руки Макса на своих плечах, неловко слышать его сердце так близко, касаться его тела, его бедер так откровенно. Она то поднимала руки вверх, то снова опускала их, то невесомо касалась мужских плеч, то боязливо отдергивала их. А Макс целовал самозабвенно, подушечками пальцев ласкал шею, гладил руки девушки, сжимал хрупкие запястья, пока не почувствовал, что она начала задыхаться. «Макс!» — высвободилась, оттолкнула его. «Что ты делаешь? Зачем? Зачем ты вмешался?» «А к чему ты начала эти признания?» Костяжкой указательного пальца он вытер губы. Ноздри жадно хватали воздух, будто он недавно пробежал стометровку. Глаза горели. Девушка убрала с лица волосы и вытерла лоб. «Я не понимаю, что такого. Я призналась, что Рима приходила ко мне. Мы с тобой обговаривали это в машине, когда ехали сюда. Ты сам сказал, как себя вести, если она меня узнает?» Но она не узнала. «Сейчас-то ситуация изменилась. Сейчас мы договорились, что я ухаживаю за тобой всерьез». «Зачем эта история с гаданием?» Аделия шумно выдохнула. «Ты меня совсем запутал». Посмотрела снизу вверх. «Я надеялась, что так смогу выяснить про призрака этой девочки. Люди гораздо откровеннее, когда знают, что их не поднимут на смех. Я гадалка, тот человек, который точно не будет смеяться над любой паранормальщиной». «Ты же в этом ничего не понимаешь. И в паранормальщину не веришь», — напомнил Макс, усмехнувшись. «Не верю». Я за точный и профессиональный расчет. За данные, которые можно верифицировать. Макс скептически скривился. Ну-ну. Не ну-ну, а верифицировать. А сейчас придется заводить тему заново. О, за это не переживай. Теперь они с тебя с живой не слезут, пока ты им не перегадаешь на всю их жизнь, на все их важные и неважные события, не узнают про всех своих детсадовских подружаек, не выяснят, был ли влюблен какой-нибудь Вася Иванов из шестого класса. Все вплоть до того, подгорит ли картошка!» Аделия поморщилась. «Прекрати! Они что, дети?» Макс фыркнул и засмеялся. «Люди всегда превращаются в детей, если сталкиваются с неизведанным!» Сверху снова показался Тёмка, заметно обрадовался, что Аделия здесь. «Ада, мы там кое-что интересное нашли на чердаке. Про витраж этот. Пойдем. И скрылся на втором этаже.